Глава восьмая. Первое впечатление — праздник. Вторая станция — вокзал перед третьим звонком. Слишком беспокойная, слишком жадная суета для радостного праздника. Суета это и тревога, и страх. Никто не обдумывает своего положения, не видит дальнейших шагов. Спешно хватает и чувствует, что придется бросить. Улица кишит новоприезжими. Группа в самых неожиданных сочетаниях. Актриса из Ростова с московским земцем, общественная деятельница с балалайшником, видный придворный чин с шустрым провинциальным репортерчиком, сын Равины с губернатором, актерик из кабаре с двумя старыми фрейлинами. И все какие-то недоуменные, оглядываются и держатся друг за друга. Кто бы ни был сосед, все-таки человеческая рука, человеческое плечо здесь, рядом. Так, вероятно, дружно обнюхивая, страдали от качки впервые встретившиеся семь пар, чистых с семью парами нечистых в Новом Ковчеге. На Крещатике прогуливаются многие без вести пропавшие. Вот общественный деятель, который месяц тому назад говорил мне, раздувая ноздри, что мы не должны уезжать, что мы должны работать и умереть на своем посту. «А, как же ваш пост?» — неделикатно окликаю я его. Он краснеет и решает шутить. «Слишком спастился я на своем посту, дорогая. Вот подправлюсь немножко, а там посмотрим». А глаза бегают, и не видно, в какую сторону они посмотрят. Суетня на Крещатике, деловая и веселая. Посреди тротуара стоит всеведущий и вездесущий журналист Эр, и как хозяин раута, принимающий и провожающий гостей, жмет руки направо и налево, кивает головой, особенно уважаемых личностей провожает несколько шагов, Другим только фамильярно помашет рукой. «А, наконец-то!» — приветствует он меня. «Мы вас ждали еще на прошлой неделе. Кто мы? Киев?» «Толпа несет меня далее, и Киев кричит вслед. Вечером, конечно, у... не могу разобрать где». «Там все ужинаем», — говорит голос рядом. Это петербургский адвокат, тоже незаметно из Петербурга исчезнувший. «Давно вы здесь?» — отчего не зашли... Попрощаться, когда уезжали, мы о вас беспокоились, смущенно разводит руками. Как-то, знаете, все это так смешно устроилось, не успеваю кланяться, отвечать на радостные приветствия. Вот один из сотрудников бывшего русского слова. Что здесь делается, говорит он. Город сошел с ума. Разверните газеты, лучшие историчные имена, в театрах лучшие артистические силы. Здесь летучая мышь, здесь собинов. Открывается коваре с Курихиным, театр-миниатюр под руководством Азаровского. От вас ждут новых пьес. Кивская мысль хочет пригласить вас в сотрудники. Влас Дрошевич, говорят, уже здесь. На днях ждут Лоло. Затевается новая газета. Газета Гетмана под редакторством Горелова. Василевский, не буква, тоже задумал газету. «Мы вас отсюда не выпустим. Здесь жизнь бьет ключом», — вспомнился Гуськин. Жизнь бьет ключом по голове. Явления не могут опомниться», — продолжает мой собеседник. Сотрудники местных газет приведи чудовищных для их быта гонораров, отпускаемых приезжим гастролерам, хотят сделать забастовку. Гастролер-то уедут, там мы, мол, опять потащим на себе воз. Рестораны ошалели от наплыва публики. Все новые уголки кружки, и кружки, на днях приезжает евреинов. Можно будет открыть театр новых форм. Необходима также бродячая собака. Это уже вполне назревшая, осмысленная необходимость. Я вот здесь только проездом говорю я. Меня везут в Одессу для литературных вечеров. В Одессу сейчас? Никакого смысла. Там полная неразбериха. Нужно выждать, пока все наладится. Нет, мы вас сейчас не выпустим. Кто мы? Киев? Чудеса. выплывает круглое знакомое лицо москвички. «Мы уже давно здесь, мы ведь киевляне», заявляет она с гордостью. «Отца моего мужа был дом вот здесь, на самом Крещатике. Мы самые коренные. Здесь очень недурной крепдышин. Моя партниха придет сегодня к Машеньке, покрывает москвичку актерский бас. Она здесь на несколько гастролей. Дивный кофе. Варят прямо со сливками и с коньяком. Пьют, едят, едят, пьют, кивают головами. «Скорей, скорей. Успеть бы еще выпить, еще съесть и прихватить с собой. Близок третий звонок. Алёнушка устроила мне приют у своих подруг. Одна из подруг служила, две младшие еще учились в гимназии. Все три были влюблены в тенора местной оперы, восторженно клекотали индюшинными голосами и были очень милы. Жили они во флиге или во дворе, а двор был весь завален дровами так, что нужно было знать, где проложен фарватор, чтобы искусно лавируя добраться до входной двери. Новички в дровах застревали и, выбившись из сил, начинали кричать. Это служило вместо звонка, и девочки спокойно говорили друг другу. «Лили, кто-то пришел, слышишь, в дровах кричит». Дня через три после моего выдворения во флигель попал в западню кто-то крупный и закричал козлиным воплем. Лили пошла на выручку и привела Гуськина. Он так за эти три дня стел, что я не сразу его и узнала. «А я все считал, что вы на вокзале, искал для вас помещение. Вы думаете, что я четыре дня сижу в буфете?» Им, очевидно, лень было очень густо врать. Так приблизительно предполагал. «Здесь надо хлопотать через специальную комиссию, иначе помещение не достанете. Ну, конечно, если вы сами попросите и предъявите свидетельство о болезни. Да ведь я же здорова». «Ну, что здорова? Когда-нибудь, наверное, корь была». Вам и напишут, Страдала корью, необходимо крытое помещение. Что-нибудь научное напишут. Ну а что вы скажете за Киев? Были на Крещатике. И чего здесь так много блондинок? Пусть мне это объяснят. Вам, очевидно, не нравятся блондинки, хихикнула одна из девочек. Почему нет? Брунетки тоже хороши, не хочу обижать. Но в блондинках есть чего-то небесного, а в брюнетках больше земского. Что? «Нужно будет устроить ваш вечер». «Мы уже условились насчет Одессы». «Это Одесса». Он загадочно усмехнулся и ушел. «Пухлый, сонный, масляный». Вечером встретила Верченко и рассказала во всех своих сомнениях насчет Гуськина. «По-моему, вы не должны с ним ехать», — решила Верченко. «Заплатите ему неустойку и развяжитесь с ним поскорее. Он, по-моему, для организации литературных вечеров совсем не пригоден». Он вам или дрессированную собаку выпустит вместе с вами, или сам запоет. Вот и я этого боюсь, но как же быть? А вот что, посоветуйтесь с моим импресарием. Это честнейший, малый, кажется, опытный. А Верченко человек очень доверчивый, сам исключительно порядочный, всех считал честнейшими, малыми, всю жизнь был окружен жуликами. Но почему все-таки не посоветоваться? Ладно, пришлите мне вашего красавца красавец явился на другой день и развил удивительный план прежде всего не соглашайтесь устраивать свой вечер в киеве потому что это может повредить моему предприятию соверченкой один литературный вечер это интересно но когда литература начнет сыпаться как горох так публика разобьется и сборы падут отлично поняла я это вы хлопочете о себе а я вас пригласила чтобы посоветовать в моих делах о ваших делах так я вам посоветую очень хитро. Тут надо поступать непременно очень хитро. Вы себе поезжайте в Одессу, пусть Гускин устраивает там ваш вечер. Пусть возьмет залу, я вам скажу какую. Есть такая в Одессе зала, где никто ничего не слышит. Ну так вот, в этой зале читайте себя один вечер ужасно слабым голосом. Публика, разумеется, недоволен, разумеется, сердится. А вы дайте заметку в газеты. У вас ведь, наверное, есть знакомство в прессе. Дайте заметку, что вечер такая дрянь, что ходить не стоит. А потом второй вечер в той же зале. И снова читайте себе еле слышно, пусть публика скандалит. А тут я подъеду с оверченкой и возьму себе небольшой зал, в газетах пропечатаю огромный успех. Тогда вы позовете Гусикина и скажете. Видите себе, как вы плохо организуете дело? Везде скандал. Давайте уничтожим договор». «Ну, так поверьте, что при таких условиях он на вас сердиться не станет». Я долго молча на него смотрела. «Скажите, вы все это сами выдумали?» Он скромно, но гордо опустил глаза. «Значит, вы советуете мне провалить мои выступления и самой о себе дать в газеты ругательные лицензии? Это, конечно, очень оригинально. Но почему же за всю эту оригинальность должен расплачиваться несчастный Гуськин? Ведь он же ваш товарищ по ремеслу». «За что же вы хотите его разорить? Разве вы не понимаете, какую гадость вы ему подстраиваете?» Он обиделся. «Ну, я уже начинаю подозревать, что мой проект вам не нравится. Тогда устраняйте Гуськина как-нибудь иначе и заключайте договор со мной. Я уже сумею вам устроить шик». «Ну еще бы, вы самый остроумный человек, какого я когда-либо встречала». Он улыбнулся, польщенный. «Ну уж и самый».